Братья Вайнеры. Лекарство против страха. Читает актёр Игорь Тарадайкин. Светлой памяти отца нашего посвящаем. Меня зовут Филипп Ауриол Теофраст Бамбаст фон Гогенгейм. У вас красивое имя, сказал он. Да, но чаще меня называют Парацельсом, и я считаю это правильным, потому что в искусстве врачевания Я уже давно превзошёл великого Латине ни на целса. От каких болезней вы исцеляете, спросил он. И в его прищуренных серо-зелёных глазах не было недоверия, там сквозь сомнение не вещт, а светилось лишь искреннее любопытство. Я освобождаю от мук неспословных человеку: водянки, проказы, лихорадки, подагры, от тяжких ран и болезней сердца. У вас есть помощники? Разум мой и опыт. Да сердце, скорбящее о страждущих в мире всем. Вы одиноки? Я засмеялся. У меня нет детей, нет жены. И друзей не осталось. Но разве все люди не со мной? Разве благодарность пациентов не согревает мне сердце? Разве ненависть завистников и... Лекари ничтожных и корыстных аптекари не угнетают мою память. И сотни учеников разве не связали меня с тысячами неведомых людей благодатию моего учения. Вы богаты? Я показал ему на стопку рукописей. Вот всё моё богатство. Да старый конь на конюшне и меч ржавый в ножнах. А сам я живу здесь в нище. И кормит меня из дружбы и милости последней мой товарищ и ученик целюльник Андре Вендль. Но говорят, будто вы можете простой металл превратить в золото. Почему вы не обеспечите себя и не благодетельствуете единственному своему другу Вендлю? Я Парацельс, великий маг и алхимик. И при желании достопочтенный господин может легко разыскать людей. которые собственными глазами видели, как я вынимал из плавильной печи чистое золото. Но Господь сподобил меня великому знанию врачебной химии. И когда я получил в своем тигле лекарства, которые исцелили обреченных на смерть людей, я понял, что это знамение, ибо щепоть моего лекарства могла дать человеку больше, чем все золото мира». И тогда я дал обет не сквернять потной жадностью святой чак мудрости и милосердия. А как вы сюда попали? Я вышел из своего дома на плацле, перешел по подвесному мосту через Зальцах, дошел до Каегасы и потерял на улице сознание. Очнулся я уже здесь, в гостинице у Белого коня. Как вы себя чувствуете? Мой разум, чувства и душа совершенно бодры. Но у меня нет сил двигаться. Энтелехия, тайная жизненная сила, открытая и утверждённая мной, неслышно покидает моё тело. Пошёл служитель, оставил на стол кружку сквашенного молока и печенье. Почему вы не принесли еды? для моего гостя. Строго спросил я служителя, но гость торопливо сказал: "Благодарю вас, не беспокойтесь. Я недавно обедал. Да мне уже и собираться пора. Приятного аппетита. А я пойду, пожалуй. Счастливого вам пути". "А как вас зовут?" "Станислав Тихонов". "Приходите ещё". Нам найдется о чем поговорить. Спасибо. Могу и спросить, над чем вы работали в последнее время? Сначала мне не хотелось говорить. Но он не мог быть шпионом. У него лицо честного человека, любопытные, немного грустные глаза. Я сказал ему. Я создал... лекарство против страха